Тишину можно было бы назвать мертвой, если бы ни странный, ни на что не похожий звук. Это Миша Блохин от страха клацал зубами. Увидав на дворе кавказца с помповым ружьем, Миша вбежал в дом, задвинул щеколду, осмотревшись по сторонам, не нашел места, где можно было бы спрятаться. Сейчас он стоял на карачках под столом, обливаясь потом, тяжело дышал и стучал зубами. Со стороны Миша напоминал бездомного, одичавшего пса. «Господи, я тут ни при чем», – прошептал он, облизывая губы. «Эти бандиты! Малый она их морды насмотрелся в своей жизни! Господи, сейчас нас будут мочить!» Бобрик и Логинов, не обращая внимания на Мишу, сидели на полу у стены и тихо переговаривались. Все, что им оставил Элвис, поместилось на куске газеты, расстеленной на досках. Два заряженных пистолета «Астра» девятого калибра, еще две обоймы по 15 патронов в каждой. Отдельно лежал ключ от мотоцикла, бумажник с фотографиями, сделанными в Чечне, и два мотоциклетных шлема из углепластика. Логинов поднялся, скинул с себя разорванный пиджак, по локоть закатал рукава рубашки. Засунул пистолеты под брючный ремень, снаряженные обоймы опустил в правый карман. — Хорошее оружие, Элвис, выгреб у чекистов, — сказал Логинов. — не табельные Такие стволы на службе не выдают. — У тебя есть план? — Ну, что-то вроде того, — ответил Костя. Я поднимаюсь на чердак и выбираюсь из дома через слуховое окно, то самое, которое выходит в сторону леса. Если с другой стороны дома есть люди, меня замочат так быстро, что я не успею спрыгнуть с крыши на землю. Если не убьют сразу, значит, там никого нет». «Пойдем вместе», — сказал Бобрик. «Я не могу тут сидеть, ждать хрен поймешь чего. У нас два пистолета, не один». «Валяй, пристегивайся», — усмехнулся Логинов. «Но докажи, что ты приличный стрелок». Прислонившись плечом к стене, он глянул в окно и отступил в сторону. «Возле бетонных плит стоит мужик с ружьем», — сказал Костя. «Стоит неподвижно, ни от кого не прячется. До него примерно пятьдесят метров. Я распахну створки окна, ты срежешь его с первого выстрела. Тогда я беру тебя с собой и еще выдаю премию за меткость. Сто рублей. Впрочем, чего мелочиться? Сто пятьдесят. Принимается?» Но в эту минуту Бобрик не понимал юмора. «Из пистолета я попадаю в цель только с близкого расстояния. Тогда сиди и не чирикай. Или у тебя есть какой-то свой план. Ты ведь служил в армии, знаком с основами тактики и стратегии. Может быть, окружим их, возьмем в кольцо и предложим сдаться и помахать белой портянкой?» Отсмеявшись, Костя посмотрел на часы и почесал разбитую переносицу. «Скажи только одну вещь. Тот мотоцикл, на котором приехал Элвис, это хорошая штука. Одна из лучших в своем классе кивнул Бобрик. «Итальянское «Апрелье». Спортивный байк, круче японских аппаратов. Он быстрый? Это ракета, а не мотоцикл. Кроме того, он немного переделан. Сняты все ограничители скорости. Прикинь, при весе 200 кило мощность движка 160 лошадей. Ты хочешь узнать, догоним ли мы на шоссе «Бумер»? Догонять не надо. Что мы будем делать, когда догоним? На полном ходу обстреляем машину и угробим всех, кто в ней сидит? Мы сможем приехать на место раньше, чем приедут они? — Если очень поторопимся, — кивнул Бобрик. — Что ж, тогда надо снимать сливки, пока они не скисли. Логинов шагнул к приставной лестнице, перекрестился и стал подниматься по ступенькам на чердак. Его фигура исчезла в темноте люка. Наверху послышалась тихая возня, и все стихло. Через минуту едва слышно звякнули стекла, и снова тишина. Бобрик, не отрываясь, наблюдал за секундной стрелкой наручных часов. Один круг, второй, третий. Сейчас он решал про себя и не мог решить, что страшнее, сама смерть или ее ожидание. — Он всех нас угробит, — прошептал Миша Блохин. Он больше не мог стоять на карачках, сел на пол и неожиданно заплакал размазывая кулаками. «Всех угрохает», — Блохин шмыгал носом и всхлипывал. «Они ведь не стреляли, авось пронесло бы. Надо было тихо сидеть, а он гад такой. Сейчас я выйду из дома, скажу им». Бобрик дослушал протянув руку, поднял с пола кухонный нож. «Только пошевелись», — прошептал он, «и вместо горла у тебя останется большая дырка». Миша боязливо глянул на нож, вытер последнюю слезинку и сказал, что ж, раз так судьбой дано, чтобы сегодня подохнуть, значит, так тому и быть. Сидя под столом, Блохин вздыхал и тер ладонью подбородок заросшей щетиной. Звук получался приятный, будто лодка шла камышами. Миша казалось, что сейчас входную дверь выбьют прикладами, бандиты ворвутся в дом и все кончится. Он вспомнил свою прежнюю, сытую и благополучную жизнь. В той жизни он любил читать последние страницы местной газеты, где печатались некрологи. Трагически погиб, безвременно ушел. Эти слова убаюкивали, как тихая музыка, напоминая о том, что все равны перед лицом вечности, а человеческая жизнь всего лишь плевок на асфальте. И теперь за минуту до гибели Балахин всеми силами стремился настроиться на спокойную философскую волну. Но не получалось. Животный страх съедал душу, руки колотила дрожь, сердце билось не на своем месте, а где-то в желудке. А ценность человеческой жизни взлетела до астрономических высот. Снова встав на карачки, он подполз к Бобрику. «Слышь, давай вместе пойдем». Мол, этот Костя не с нами, он сам по себе. Если ты не хочешь, я сам пойду. Хоть режь меня, пойду один. И не боюсь я твоего ножа». Бобрик ухватил Мишу за ворот рубахи, притянул к себе и со всего маху врезал кулаком по морде. Блохин, раскинув в стороны руки, распластался на полу. Выстрелы послышались, когда Бобрик медленно уже успел похоронить Логинова. Сначала два пистолетных хлопка, за ним короткая автоматная очередь. Снова пистолетные выстрелы. Один, другой, третий. Пальнуло ружье, наступила тишина. И снова пистолетные выстрелы. Прошла минута, наполненная стонами Миши. Блохин тяжело дышал и плевался кровью. Пальба за окном стихла, Бобрик, привстав, выглянул в окно. Никого не видно. Он снова присел на корточки у стены. Зажмурив глаза, Бобрик старался отвлечься от страшных мыслей, вспомнить о чем-то хорошем или о чем-то смешном, но ничего такого на ум не приходило. Ни к селу, ни к городу всплыл из памяти рассказ Лехи Черных об одной девчонке из публичного дома, которая сама себя называла «Ракетой», и просила, чтобы все окружающие звали ее не Валей, а именно «Ракетой». Она была уверена, что мужикам нравятся всякие такие штуки — самолеты, ракеты и прочая муть. Дело кончилось тем, что ракету заразили дурной болезнью и вышвырнули из дома терпимости с космической скоростью. Бобрик вздрогнул, когда в дверь постучали. «Кто — Кто? — крикнул он хриплым голосом. — Свои! — Логинов стукнул в дверь носком ботинка. Вскочив на ноги, Бобрик отодвинул Щеколду. Костя стоял на пороге, будто вернулся с приятной прогулки по окрестностям. «Ну, чего?» «Два трупа вон там, за плитами», — ответил Логинов. «И еще один с другой стороны забора. Было четвертый, но тот в лес убежал. Он ранен в бок. Заводи мотоцикл, гонщик».